Повесть временных лет рассказывает, как хозары стали брать дань с полян. Нашли хозары полян, сидящих на горах, сих, по высокому правому берегу Днепра, в лесах, и сказали хозары, платите нам дань. Подумали поляне и дали от дыма, с каждой избы, по мечу. И понесли эту дань хозары, как князю своему, их старейшинам, и сказали им, вот мы отыскали новую дань. Те спросили, где? В лесу, на горах, по реке Днепру. А что вам дали? Те показали мечи. И сказали старейшины хвазарские, не добра это дань, князь. Мы доискались с ее оружием односторонним, то есть саблями, а у этих обоюдо обоюдоострое, то есть меч. Они будут брать дань с нас и с других стран. Так и сбылось. Владеют хазарами русские до нынешнего дня.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 серебряными диргемами. Большая часть их относится к 9 и 10 векам, ко времени наибольшего развития восточной торговли Руси. Но есть клады, в которых самые поздние монеты не позже начала 9 века, а ранние восходят к началу 8 века. Изредка попадаются монеты 7 века и то лишь самых последних его лет. Это